Глава 32. Лисья магия на свободе. Когда Тацуми зарычал, такого отчаянного и грозного рыка я в жизни не слышала и бросился навстречу Они, обрушившего на него удар своей огромной дубиной, я вздрогнула. В последний момент Тацуми успел отскочить, и дубина ударилась о камни, промазав всего на пару дюймов. Воин кинулся в атаку гороши вспыхнул во мраке алым огнем и вонзился демону в руку. Из раны прыснул фонтан крови, с шипением закапавший на землю. От кровавых лужиц в воздух поднимались клубы дыма. Он не застонал. Оглушительно крича и визжа, а Манадзяку кинулись вперед, заполонив весь двор. И Дайсука и Акаме тут же вскинули оружие. Ронин выпускал в воздух стрелу за стрелой под громкий звон тетивы, и демоны с криками умирали от его метких выстрелов. Дайсука сделал несколько шагов вперед и встал между нами и стаей демонов. На миг он застыл, только его волосы развивались на ветру. А потом, когда к нему подошел первый аманадзяку, аристократ резко зашевелился, и его меч замелькал в воздухе. Он обрушивал на демонов удар за ударом, рассекая их по очереди с такой скоростью, что они сами даже не сразу понимали, что их убили. Емока! крикнула Рейка, отвлекая мое внимание от битвы. За мной, пока еще не слишком поздно, нужно найти учитель от Зира. По двору эхом разнесся собачилой. Чув с нетерпением смотрел на нас, стоя в дверном проеме. Рейка кинулась вперед, запрыгнула на гору щебня и силой оттолкнула Аманадзяку, который хотел было на нее наброситься. Демон взвыл от боли. Бросив последний взгляд на троих мужчин, окруженных Аманадзяку в тени гигантского они, я поспешила в замок. Спрыгивая со стен и выползая из-под веранд, демоны красно-сине-зеленой толпой кинулись следом. Я увернулась от бледно-голубого демона, метившего в меня копьем, и перескочила через другого, который явно хотел ударить меня серпом по ноге. Во мне пробудилась лисья магия, но не успела я подумать о том, чтобы швырнуть во врагов лисьем огнем, Рейка крикнула «Свет!» и кинула Афуду в толпу перед нами. Бумага ослепительно вспыхнула, и демоны с визгом отпрянули, пряча морды от яркого света. Мы протиснулись между ними, взбежали по лестнице на веранду и скользнули в дверь замка. «Закрывай дверь!» — крикнула Рейка, резко повернулась и прижалась плечом к одной из тяжелых деревянных створок. Чу, заливаясь лаем, сновал у ее ног. Я со всей силы уперлась руками во вторую створку. И двери, неохотно скрипнув, захлопнулись. Рейка просунула в ручки потрескавшуюся доску. Снаружи послышался недовольный стук и злые крики Аманадзяко. Вот так, проговорила она, тяжело дыша, и отступила. Это их задержит на какое-то время. Я быстро огляделась. Мы стояли в темном зале с деревянными столбами по центру. Все кругом. Двери сёдзи, панели дверей фусума, полки и глиняная посуда было перепачкано и разбито на мелкие осколки. Какой бардак, заметила я. Видимо, демоны не особо следят за порядком. Как думаете, сюда они тоже пролезли? В замок? Милостивый Дзинкей. Надеюсь, что нет, Рейка отряхнула руки. Но главный вопрос где учитель Дира? Замок огромен, как нам его отыскать? Вдруг из стены показался мерцающий огонек Хитодамы. Он закружился вокруг нас и уплыл по узкому коридору. Я кивнула. Идем за огоньком, предложила я, но в этот миг в противоположном углу зала появился аманадзяку, вооруженный огромной костью. Заметив нас, Он ткнул в нашу сторону и издал пронзительный вой, который эхом пронесся по замку. Я прижала уши к голове. Со всех сторон послышались ответные крики и шипенья. «Кажется, это ответ на наш вопрос. Вперед! крикнула Мико, и Чу понесся за хитодамой. Вокруг нас послышался скрежет когтей. Мы бросились вслед за светящимся шаром по длинным коридорам, Через пустые комнаты с поломанными дверями и перевернутой мебелью, пока демоны с рычанием подбирались к нам все ближе. Завернув за угол, мы метнулись в очередную дверь и оказались в большой, просторной комнате с высокими потолками, отделанной полированным деревом. Деревянный пол устилали рваные, грязные тотами, а стены были увешаны кольчугами подставками и полочками для оружия. Сейчас они пустовали, но я догадалась, что раньше здесь, видимо, проводились тренировки. Увы, пройти дальше мы никак не могли. В противоположном углу комнаты, победоносно улыбаясь, стоял крупный Аманадзяку в самурайском шлеме. А через дыру в стене с шипением и хохотом пробирались новые демоны. Обернувшись, Мы поняли, что обратный путь тоже отрезан. Демоны окружили нас, яростно скались, сились достать лезвиями, копьями и когтями. Сердце громко заколотилось у меня в груди. Я выхватила свой танта. Рядом стояла Рейка, а у ее ног — Чу. Он рычал и скалился. А Манадзяку, противно хихикали, в их багровых глазах горел огонь кровожадности». «Они прекрасно понимали, что мы в ловушке». «Что дальше?» — шепнула я, вспомнив свою первую встречу со стаей демонов. «На этот раз Тацуми не придет мне на помощь. Нужно спасаться самой». Рейка вытащила Афуду и нетерпеливо глянула на меня. «То есть как это? Что дальше?» — возмущенно спросила она. «Убийцы демонов здесь нет, Кицуне. «Вот оно что». Я вдруг осознала, что широко улыбаюсь, не в силах сдержаться. Рядом нет Тацуми. Нет убийцы-демонов. Нет глупых людей, считающих меня той, кем я не являюсь. «Чего?» — крикнула Рейка, отдернув Афуду, которая уже начала сиять. «Прими форму стража!» Она бросила полоску бумаги в воздух. Та подлетела к собаке и вспыхнула ослепительным светом. Маленький рыжий пес вскинул вверх морду, завыл и начал увеличиваться в размерах. Шерсть стала ярко-красной. На холке появилась золотистая грива. Теперь пес был размером с быка. Плечи у него стали массивными, хвост курчавым, пышным. А огромная голова напоминала не только собачью, но и львиную. Я с благоговением узнала в этом преобразившемся существе Камаину — живое воплощение одной из статуй, которые мы видели у ворот святилища. Чу, точнее, дух-хранитель, в которого превратился пес, издал оглушительный рев, сотрясший деревянные балки, и одним ударом гигантской лапы отбросил сразу несколько демонов. Аманадзяку с криками наполнили комнату, явно очень заинтересовавшись величественным существом посреди зала. Отступив на шаг, я ощутила знакомый прилив лисьей магии, но в этот раз не стала ее подавлять. Когда стайка демонов неподалеку бросилась на меня, я вскинула руки. На кончиках моих пальцев заплясали голубые огоньки и швырнула в них волну Кицуныби. А Манадзяку с криками отскочили от волшебного огня, прикрывая глаза — а столб волшебного пламени осветил комнату голубовато-белым сиянием. Этот огонь не обжигал и не мог ничего поджечь. Но пока демоны испуганно от него отскакивали, я успела набрать с пола горсть сучков тростника и швырнуть их в воздух, направив следом волнулись ей магии. Когда кусочки тростника ударились об пол, послышались тихие хлопки, и комнату с дымом заполнили десятки Юмака и Рейки под испуганные крики Аманадзяку. Наши двойники разбежались по залу, и Аманадзяку в панике начали от них отбиваться. Воспользовавшись моментом, я схватила с пола камешек и бросила его в демона в самурайском шлеме, напротив которого с рыком появился второй Чу. Демон взвыл и опрокинулся на спину, слепо размахивая в воздухе мечом. Его шлем откатился в сторону и остановился у колонны. Оглядываясь посреди этого хаоса, я выискивала глазами настоящих Чу и Рейку в надежде, что они целые и невредимы. Служительница святилища стояла посреди комнаты с очищающими афудами в руках, швыряясь ими в демонов. Стоило полоски бумаги коснуться Амонадзяку, как они таяли в клубах дыма, будто их изгоняли. Чу в ярости сновал вокруг Рейки, обрушивая на подбиравшихся слишком близко демонов удары огромных когтистых лап или перекусывая их мощными клыками. Пока что казалось, что они оба справляются с обороной. Хитадами... Разливая по комнате дымчатый свет, в ожидании завис над нашими головами. Я подбежала к шлему, позабытому у колонны, подняла его и надела на голову. Вспыхнула лисья магия, и в облаке белого дыма мой облик изменился. Я опустила взгляд и вместо элегантного красно-белого наряда Амёдзи увидела приземистое, уродливое тело, одетое в лохмотья с гноящейся красной кожей и кривыми когтями. Я хихикнула, и смех получился злобным и хриплым. Ко мне тут же подскочил зеленый Аманадзяко. Он рычал, щелкал зубами и судорожно жестикулировал, показывая на комнату. Я не понимала ни слова из его речи, если она вообще состояла из слов но он явно принял меня за командира стаи Аманадзяку, что было мне на руку. Я ударила его в грудь кинжалом. Он изумленно захлопал глазами и рассеялся клубами дыма. Что ж, неплохо вышло. Вновь нырнув в хаос, я стала резать ни о чем не подозревающих демонов направо и налево, превращая в облачко дыма пока их успешно отвлекали десятки наших копий, продолжавшие скакать по комнате. К счастью, Аманадзяку не особо блистали умом, и потому с маниакальным упорством гонялись по залу за моими призрачными копиями до тех пор, пока тени взрывались, оставляя после себя облачко белого дыма и сучков тростника на полу. Каждый раз, когда это происходило, Демоны решали, что победа за ними, и начинали радостно скакать на месте, потрясая кулаками, а потом бросались за следующей копией. Пользуясь их замешательством, я била кинжалом одного демона за другим, отправляя их обратно в Дзигоку. И тут меня остановил чей-то злобный окрик. Я подняла взгляд и в последний момент успела увернуться от Вакидзаси, командующего Аманадзяку, чей шлем я стащила. Демон с шипением накинулся на меня, оскалившись и размахивая своим коротким кинжалом резкими, яростными движениями. Я отскочила в сторону и принялась отбивать его удары своим еще более коротким кинжалом, отступая назад, пока, наконец, не врезалась спиной в колонну и резко пригнулась, когда Аманадзяку ударил мечом туда, где секундой раньше была моя голова. Лезвие ударило по деревянной колонне и застряло в ней. В эту минуту я успела схватить с пола лист и откатилась в сторону. Командир Аманадзяку выдернул свое оружие из колонны, резко обернулся и встретился лицом к лицу сразу с двумя своими копиями. Только у одной из них был шлем. Он озадаченно нахмурился, силясь понять, где кто. А потом с воем бросился на меня, демона со шлемом, и по самую рукоять вонзил оружие мне в грудь. Вернее, так ему казалось. А Манадзяку взвыл, схватился за кинжал и исчез в облаке белого дыма. И его шлем со звоном упал на пол. Командир манадзяку даже не успел удивленно нахмуриться, Я тут же накинулась на него прямо из дымного облака и ударила кинжалом в самое сердце. Когда демон с рычанием растворился в черном дыме, я заметила, что в комнате повисла тишина. Чувствуя на себе враждебные взгляды, я обернулась и увидела, что надо мной нависла тень рычащего чу, обнажившего в скале огромные клыки, готовые перегрызть меня в мгновение ока. «Чу, стой! Это же я!» Иллюзия растворилась, и я вновь стала собой, отметив, какой огромный Чу вблизи. Когда туман рассеялся, я сняла лист с головы и дала ему понюхать. «Никакой не демон», — проговорила я, пока огромный зверь принюхивался. «А просто кицуны». Так, то думала о тебе только хорошее еще с первой минуты, когда встретила тебя в облике маленькой собачки. Видишь? Камаину с крайне разочарованным видом фыркнул, отвернулся и пошел к Рейке, которая одиноко стояла посреди комнаты. Между пальцев у нее была зажата Афуда, и я вдруг осознала, что Афуда предназначалась мне. От своры Аманадзяку не осталось ничего, кроме пары ворованных доспехов и оружия. Наши копии тоже исчезли. На полу перекатывались сучки тростника. Я набрала полные легкие воздуха и шумно выдохнула. — Что ж, это было захватывающе, — призналась я. Рейка опустила руки, пряча фуду в складках своего одеяния. Чу отряхнулся и резко уменьшился до размеров обычной собаки. Меня била дрожь, не от страха, а от восторга, вызванного тем, что мне удалось применить так много лисьей магии сразу. Ни разу за все шестнадцать лет моей жизни мне не позволяли пользоваться ею на полную мощность, не давали проверить свои возможности. Осознание того, на что я на самом деле способна, восхищала, пьянила и немного пугала. Об этой силе предупреждал учитель Сао. Это ее так боялись окружающие. «Магия Кицуны основана на иллюзии. Можно подумать, что она годится только для озорных проделок, но умение видеть то, чего нет, или убеждать людей в том, что ты — это не ты». «Чудовищная, опасная сила! Пользуйся ею с умом, иначе превратишься в оружие хаоса!» «У тебя ушки видно!» — невозмутимо заметила Рейка, вырывая меня из потока мыслей. «Обычно мне заметны только бледные очертания, но сейчас они полностью на виду. Возможно, это последствия того, что ты истратила много лисьей магии». Я сглотнула, поборов желание поднять руку и коснуться ушей. «Как вы думаете, они исчезнут?» — спросила я, понимая, что раз заметно уши, то хвост тоже теперь на виду. И если Тацуми и другие заметят, мне не сдобровать. «Что нам делать, если они не исчезнут до того, как мы покинем замок?» «Будешь переживать об этом, когда мы из него выйдем?» — ответила Мика. А сейчас нам пора. Она посмотрела на Хитадаму, которая по-прежнему висела под потолком, приглушенно мерцая. Если ты и впрямь хочешь нам помочь, проговорила девушка, обращаясь к дрожащему огоньку, то веди нас. Будем надеяться, что обойдется без новых сюрпризов. Хитадама застыла в нерешительности. Потом опустилась с потолка сделала круг по комнате и скользнула в одну из дверей. «Демонов мы больше не встретили. Либо они все разбежались, либо мы всех переубивали». Огонёк уверенно плыл по узким коридорам через пустые и разрушенные комнаты и, в конце концов, привёл нас к лестнице, ведущей вниз, во мрак. «Оно же рядом», — прошептала Рейка. И Чу посмотрел на нее, виляя хвостом. «Я чувствую его присутствие. Скорее!» Опустившись по каменным ступенькам на один пролет, мы вошли в просторный зал. По углам висели факелы, освещая комнату светом зловещего красноватого пламени, а вдоль стен выстроились пустые клетки с толстыми деревянными прутьями. Посреди зала на каменном полу Сидел, скрестив ноги, человек в рваном грязно-белом кимоно. Ладони у него лежали чашечками на коленях, словно он медитировал. Голова и плечи были опущены, и когда Рейка окликнула его, он не шелохнулся. На запястьях поблескивали кандалы. А ржавая черная цепь приковывала его к полу. Рядом неподвижно лежала маленькая белая собака, похожая на Чу. Их обоих накрывал мерцающий, почти незримый купол волшебной силы. Барьер, похожий на тот, какой я видела в ночь нападения на храм тихих ветров. Но этот купол казался куда более опасным. От него исходила ядовитая сила, от которой у меня по спине побежали мурашки, едва мы приблизились. «Кровавая магия!» — со смесью злости и испуга прошептала служительница. Она достала новую Афуду, вытянула ее перед собой, застыла на миг, а потом, когда лоскут бумаги вспыхнул у нее в руках, бросила его прямо в барьер. Афуда, на которой было выведено слово «чистота», приземлилась на купол. Защитный барьер вспыхнул раз, два а потом разлетелся, как стая ос из гнезда. «Учитель Дира! крикнули мы и поспешили к нему. Подойдя ближе, я заметила, что черные цепи на его ногах превратились в темно красную грязь. «Учитель Дира! повторила Рейка и упала рядом с ним на колени, а Чу, подвывая, принялся тыкать носом в неподвижное тело белой собаки. «Учитель, вы меня слышите?» «Вы в порядке?» Согбенное тело судорожно и хрипло вздохнуло, плечи вздрогнули, медленно поднялась голова. Лицо у учителя осунулось, щеки впали, глаза ввалились и чернили двумя большими пятнами, как у скелета. Он нахмурился и заморгал, глядя на Рейку, будто не веря своим глазам. «Р... Рейкотян?» — шёпотом спросил он. «Это и правда ты?» «Да, учитель Дира, тихо ответила девушка. «Это я. Когда вы пропали, я сразу поняла, что что-то не так. Я пришла вас спасти. Встать сможете?» «Я не знаю». Священник попытался подняться, но со стоном повалился на пол. «Я слишком слаб», — прошептал он. «Это женщина». Удерживала меня здесь при помощи кровавой магии. Она задавала мне вопросы, а когда я отказался отвечать, она начала высасывать из меня жизненные силы. Иско тоже. Он поглядел на белую собаку, которая все еще лежала неподвижно. Чу уже оставил попытки поднять ее на лапы, и теперь сидел рядом. И поскуливал с очень несчастным видом. Я пытался отправить ее домой, пробормотал учитель, но она не хотела меня оставлять. Демоны измучили бы меня куда сильнее, если бы не она. Я посмотрела на белую собаку и ахнула, заметив, как поднимается и опускается ее бок. Дыхание было слабым, но она все же дышала. «Она жива!» — сказала я священнику, обходя Рейку. «Она еще не погибла! Мы еще можем спасти вас!» Он посмотрел на меня, и на его изнуренном лице проступило замешательство. «Киц... Китс... пробормотал он и тряхнул головой. «У меня... у меня, наверное, уже галлюцинации». Белая собака вдруг пошевелилась, чу радостно вскочил на лапы и завилял хвостом. Подняв голову, собака удивленно огляделась, потом заметила меня и тут же оскалилась, обнажив крошечные клыки. Я поспешно отошла и спряталась за рыкой, а собака поднялась на ноги. Не сводя с меня глаз, она, пошатываясь, подошла к священнику. Лицо учителя просияло. Когда он заметил свою любимицу. Пойдемте, учитель Дзира! позвала Рейка, закинула его руку себе на плечи и судорожно помогла ему подняться. Он покачнулся, но все-таки устоял на ногах. Мы уходим отсюда. Надеюсь, остальные еще живы, и нам не придется вновь столкнуться с Сони. Они? изумленно переспросил учитель. И у меня внутри все сжалось. Неужели Ебурама еще здесь? Вам известно его имя? Спросила я. Священник поднял на меня круглые от испуга глаза. Увы, да. Ебурама настоящий монстр. Он один из четырех великих демонов Дзигоку. Он не генералов самого Хакумона. Лицо учителя Дзира исказилось от страха и презрения. «Не понимаю, как эта женщина, пусть она и владеет кровавой магией, смогла призвать в наш мир чудовище вроде Ебурамы, да так, что он не набросился на нее само. Для того, чтобы они, вроде Ебурамы, послушались приказа, нужно быть необычайно сильным кровавым магом». «Надо выбираться отсюда», — напомнила я Рейке и так кивнула. «Тацуми и остальные сейчас бьются сони. Мы должны им помочь, учитель Дзира. Вы главный священник. Можете ли вы помочь нам остановить Ебураму?» «Прости, Кицуне, проговорил учитель Дзира с неподдельным сочувствием. «Я благодарен тебе за помощь, хоть мне и неизвестны твои мотивы». Но противостоять такому сильному Они я не могу. Генералы демонов практически бессмертны. И если твои друзья вступили в битву с самим Ебурамой, сейчас...